Глава 7. м е р н о ревет мотор. За спиной медитативное, едва слышное дыхание близнецов. На переднем сидении, рядом с водительским креслом, шуршит о б е р т к о й какой-то шоколадки Нейн. Майя, чувствующая себя явно не в своей тарелке, вновь нашла мой рукав и ее ладонь за него ухватилась. Впрочем, скорее всего, девушка сама не замечает этого жеста. Ее мысли сейчас где-то далеко. Напротив, прикрыв глаза в расслабленной позе сидит Занкхэм. Только иногда пару раз в минуту его пальцы пробегают по старому потрепанному томику французского поэта. Тишина. Ничто не мешает моим мыслям, которые скачут в голове как взбесившиеся мустанги. Мне откровенно страшно. И нет, не из-за теракта и угрозы Эшена, и не потому, что я даже не представляю, куда мы направляемся. Меня до печёночных колик пугает сидящий напротив мужчина, одарённый. Нет, понимаю, он не является непосредственной угрозой. Понимаю, да. Это страх неизвестного. Даже встреча с т у ч о н г о м и Тани настолько произвела на меня впечатление. Каковы истинные силы сенса в подобной мощи? Какие игры они способны вести с учётом их предвидения? Сейчас отчётливо осознаю. Если бы клерикалы по-настоящему захотели захватить власть в мире, то вряд ли даже объединенные силы всех п е р е в е р т ы ш е й смогли бы этому помешать. Что такое сила, звериная мощь, скорость, сказочная регенерация, о б о р о т н е й на фоне способностей созидающих? Тлен. С другой стороны, достигших такого ранга сенсов во всем мире н е м н о г и м более сотни, и каждый из них следует своей дорогой. Нет, не так. У каждого свой путь. За главной буквы да, так точнее. Им просто не интересна власть. Смысл их жизни служение. Неважно служение чему: идеалам, проведению, людям, науке, искусству или еще чему-то, например, воздаянию. И сейчас тропа моей жизни пересеклась с одним из этих сверхлюдей, коснулась его пути и з а т я н у т а в какую-то игру. будто в стремительный водоворот, чувствовать себя щепкой, которую несет по волнам шторм невероятной мощи. Мне от этого мягко говоря не по себе, д о судорог в пальцах ног не по себе. Не хочу быть пешкой в непонятных играх, но понимаю, что выбора у меня нет. Я сам себя загнал в это положение. Сам, сам. Я не питаю иллюзий по этому поводу. Только мои решения и поступки привели меня на это сидение в потрепанном микроавтобусе, который летит по городу почти не замечая пробок и плотного движения автотранспорта. Я почти ненавижу себя за свой же страх. Что скажет созидающий, когда вновь обратится ко мне? Но Занкхэм по-прежнему молчит, и я ловлю себя на том, что очень-очень-очень полюбил тишину. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. В том числе и эта спасительная тишина. Руи, выходи на южные шоссе и следуй в потоке. Голос з а н г х е м а вырывает меня из пучины самокопания. Не дави педаль в пол. п р о с л е д и чтобы нас не потеряли. Принят Лаубан. Девушка с тубусом, если и недовольна подобным распоряжением, то никак этого не показывает. Мастер маэстро обращается ко мне с о з и д а ю щ е й и мне стоит огромных усилий не вздрогнуть от этих слов. Вы очень интересная личность, даже на фоне других рыцарей и злома. Спокойно он просто делится своим мнением, ничего более, ничего более. Теперь мне понятны два меча вашей проекции. Стоп, что? Нет, то, что он разглядел два осколка души в моей ауре, меня не напрягает. Если смог один созидающий, то почему этого же не заметите и другому? Но неужели т у ч о н г не поставил других клерикалов в известность о том, что я реинкарнат? Судя по всему, именно так, но почему он не сделал этого? И нет, мисс Майя, улыбка пропадает с лица з а н г х е м а когда он обращается к девушке рыцарю. Этот ответ тебе придется искать самой. Не моя тайна. п о д м и г и в а е одаренного после этих слов. Кажется, слишком наигранным, но может это просто нервы у меня шалят. Кстати, во время полета я изучал отчеты вашего наставника. Майя явственно напряглась, услышав это. В них упоминается одно, скажем так, предсказание, хотя на самом деле это, конечно, не предсказание, как его понимают обыватели, а одно из видений одной или нескольких вероятностей будущего. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? Да, тихо ответила девушка, но затем взяла себя в руки, прочистила горло и уже более твердым голосом договорила: "Роботы. Хорошо, пусть будут роботы. Главное, ты осознаешь, о чем речь". Кивает в ответ Сенс. Я внесу небольшое уточнение. Роботы также зависят от вас, как и вы от них. Моя память тут же услужливо показала воспоминание картинку, запись одной беседы из внутреннего чата Ризва. Писала Мая. й Две недели назад наставник сказал мне, как долго ты проживешь, зависит от чего-то связанного с роботами. И если я ничего не путаю, то сама девушка связывает это предсказание с личностью Изао, то есть со мной. Уточнение же, прозвучавшее из уст з а н г х е м а В таком случае я могу трактовать так: как долго ты проживешь, мастер-маэстро, зависит от той, что сидит сейчас рядом с тобой. Значит ли ваши слова, что роботы – это конкретный человек, а она молодец, собралась и задала верный вопрос? У меня нет для тебя прямого ответа на данный вопрос. Пожимает плечами глава третьей ладони. Нет, потому что не знаете, или потому что не хотите говорить. Так, Майя окончательно пришла в себя. Мила и с и м п а т и ч н а на вид, но если вцепится, то не вырвешься. И Ее глаза уже не напоминают бездушное стекло, скорее в них плещется пламя яркого костра максимализма юности, того самого, которому неведом страх и авторитеты. Потому что ты не поймешь ответ. Нет, созидающий над ней не издевается, он отвечает честно. Это как? Предсказание это не всегда картинка или голос свыше или внезапно о б р е т е н н ы е з н а н и я Бывает оно приходит как нечто эфемерное, более тонкое, чем туман, более размытое, нежели капли чернил, упавшие в мировой океан. То есть не знаете, кивнув больше самой себе, ответила Майя. А она бесстрашная. Я бы так разговаривать с изидающим не рискнул. Эх. з а н г х э м искренне улыбнулся. Будь я моложе лет хотя бы на десять. Девушка правильно поняла слова сидящего напротив мужчины, покраснела, смутилась и замолчала. Что, судя по всему, привело сенса в полный восторг. Он явно наслаждался перепадами ее настроения. Ты очень к р а с и в а Без тени смущения в голосе произнес созидающий, обращаясь к Майе. И я сейчас не о внешности. т в о я аура, удивительно светлая, яркая. В ней нет полутонов. Она как чистый первобытный огонь. Его голос стал серьезным. Ты сгоришь быстро, красиво и необузданно. Тебе нужен якорь, противоположность. Найди свою воду, девочка пламя, пока не сожгла саму себя. И нет, это не предсказание, просто опыт. Тут его пальцы подпрыгнули на обложке томика стихов, и он скомандовал: "Руи, поворот налево сейчас". Микроавтобус тут же накренился до да так, что я едва успел поймать выпавшую из кресла Маю, которая забыла пристегнуться. Левая колесная пара провернулась в воздухе, но не прошло и двух ударов сердца, как машина выровнялась и вновь встала на все четыре. Помог девушке вернуться на место и посмотрел в окно. пейзаж изменился. Мы теперь ехали не по асфальтированной трассе, а по проселочной дороге, которая немного виляла между холмов. р у и специально не гнала микроавтобус, и тот двигался почти бесшумно, перейдя на вспомогательный электрический двигатель. Только шум колес, шуршание покрышек по гравию нарушали внезапно наступившую тишину. Впрочем, это тихое движение длилось совсем недолго. Не прошло и трех минут с момента поворота, как машина остановилась. Лаубан, впереди калитка. Продолжать движение. В голосе Руи угадывалось легкое предвкушение, будто она хотела, чтобы начальство разрешило снести это препятствие с ее дороги. Нет, мы приехали. Занкхэм отложил томик стихов в сторону и потянулся. Ждем. Что ждем стало понятно буквально через пару минут. Когда к нам в хвост пристроились два знакомых темных джипа, а за ними тихо на докатке, словно стесняясь, подкатила и полицейская машина. Выходим, произнес изидающий, открывая дверь микроавтобуса. Едва мои ступни коснулись земли, понял, насколько у меня затекло все тело. Нет, не потому, что сиденья в микроавтобусе были какими-то неудобными, а из-за того, что все время пути провел в немалом напряжении. К тому же я начинал ненавидеть свою маскировку и главное плотный мотокостюм. На такой жаре чувствовал себя в нем как в хорошо прогретой сауне. Господа, обратился глава третьей ладони к замершим около своих черных машин двум перевертышам. Дальше пойдем без вас. Не беспокойтесь, мы позовем вас после того, как проведем обследование своими методами. Не имеем возражений. Сразу за двоих ответил Тунг, сложив руки на груди. Видимо, когда дело касалось переговоров с клирикалами, именно он был главным в этой паре представителей дома на холме. Вы тоже пока остаетесь здесь. Занкхэм повернулся к своей команде и поставил их перед этим фактом. Вначале осмотрюсь сам. Я не останусь тут стоять и чего-то ждать. В отличие от меня, Майя куда более порывистая и бесстрашная. Мис с м а й я тяжело вздыхает созидающий, как уставший родитель перед сто пятисотой попыткой что-то объяснить непослушному дитя. Мне нужно видеть нетронутые ауры места, предметов и тому подобного. Любое чужое присутствие может помешать в этом тонком деле. Впрочем, тут он ненадолго з а м о л к а е т Я не против, если ты и мастер маэстро последуете за мной, но не в телесной форме, а в виде проекции. Рейк. Нас уговаривать долго не пришлось. В излом мы с Майей перешли одновременно, и оба сделали это с явным облегчением. Непередаваемая легкость. Еще мгновение назад твое тело изнывало от нестерпимой жары, и вот ты почти невесомый, тебя переполняет энергия. Все страхи, все н е р в н о е н а п р я ж е н и е отступают. Нет, ты по-прежнему их чувствуешь, но скорее как легкий отголосок. Голова п р о я с н я е т с я Первое, что делаю, это всматриваюсь в пятерку в о з д а я н и я Странно, Нейна также пара близнецов, судя по всему, имеют ранг не выше созерцающих, то есть находятся только на второй ступени. И этот факт меня немного удивляет, но, видимо, тут дело в специфических талантах, о которых упоминал з а н г х э м Руи совершенно точно видящие с очень насыщенными лепестками энергетических линий. В которых преобладают зеленые тона. Глава т р е т ь Ладони, как это было понятно с самого начала, созидающей. Но в отличие от Хёнга на Тучонга источаемый им свет не подобен солнцу, а скорее напоминает действующий вулкан. Бросаю быстрый взгляд на Майю. Увы, мое восприятие слишком ограничено, чтобы разглядеть ту красоту ауры, о которой говорил Зангхем. Вижу только ее проекцию без малейших намеков на какие-то тонкие энергии. А вот что замечаю, так это то, что ее броня стала более темной, чем я помнил по нашей последней встрече. В некоторых местах до непроглядной черноты. Девушка-рыцарь в свою очередь рассматривает меня, и в ее глазах отчетливо проступает удивление. Не замечала этого раньше, но сейчас точно вижу. Ваша проекция куда выше, нежели физическое тело. Разве так бывает? Черт, заметила все же эту нестыковку. Разница в росте и правда очевидна, особенно когда мы только что стояли рядом в материальном мире и одновременно перешли в излом, находясь на расстоянии руки друг от друга. Как сказал з а н г х э м я несколько отличаюсь от других рейгов. внешне беззаботно пожимая плечами, будто это не настолько интересная тема, которую стоило бы обсуждать именно сейчас. Майя, судя по всему, была иного мнения и уже собиралась продолжить распросы, с но меня спас созидающий. Открыв калитку, он недвусмысленно махнул нам рукой, приглашая последовать за ним. Пропустив вперед девушку рыцаря, пригляделся к посланникам замка, но ничего примечательного не разглядел. Оборотни как оборотни. Я уже научился, находясь в изломе, отличать перевертышей от обычных людей. Но вот чем они различаются между собой по родам и видам или с т у п е н и контроля, пока они находятся в человеческой форме? Вот с этим никак не разберусь. А может из излома даже теоретически не заметить данные отличия? Надо будет потом поинтересоваться у других рейгов, видят ли они разницу. Впрочем, это не тот вопрос, ответ на который мне необходимо получить прямо сейчас. Так что и правда потом. За деревянными невысокими решетчатыми воротами, которые Руи назвала калиткой, начиналась не очень широкая, едва достаточная для проезда одной машины утрамбованная песчаная дорожка. На самих же воротах висели пожелтевшие и поблекшие от солнечного света, но вполне читабельные таблички: частная собственность, не входить без приглашения. Дорожка из желтого песка обогнула заросший плотным кустарником холм и превратилась в небольшую стоянку не более чем на два парковочных места. В данный момент парковка была пуста, хотя я и заметил свежие следы шин на песке. Следы совершенно точно оставленные не одной машиной. Занкхэм шел впереди, не останавливаясь, не замирая, чтобы осмотреться. Только лепестки его яркой ауры то и дело будто выстреливали в разные стороны. Вот один такой жгут энерголиний скользнул по следам протекторов, замер на мгновение и втянулся обратно. За созидающим, стараясь не обгонять, следовала Майя. Я же замыкал наш небольшой отряд. За стоянкой начиналась выложенная красным камнем пешеходная дорожка, петляя между высоких, почти в мой рост кустов, которые были явно посажены специально. Она вела к вершине еще одного довольно крутого холма. Почти на середине подъема глава т р е т ь й Ладо н и остановился, шумно втянул воздух и шагнул в сторону одного из кустов. Его пальцы прикоснулись к листьям кустарника и с о з и д а ю щ и й замер почти на минуту погруженный в себя. Затем он кивнул каким-то своим мыслям и продолжил движение. Я же, проходя мимо заинтересовавшего его куста, тоже к нему присмотрелся, но не увидел, чтобы тот чем-то отличался от других. Как ни всматривался, но ничего необычного не заметил. Чем выше мы поднимались, тем медленнее шел з а н г х э м Казалось, с каждым шагом на его плечи опускается какой-то неведомый груз, гирька за гирькой, а его аура становилась все более и более насыщенной ярко-алыми тонами. Не знаю, что означает такое изменение, но н у т р о м чувствую, это не самый лучший признак. Достигнув вершины, тропа прямой стрелой побежала вниз. Прямо к небольшому одноэтажному домику с почти плоской покатой крышей, который буквально утопал в обступившей его зелени. Даже не домик, а скорее з а г о р о д н ы е бунгало. Я таких много повидал: бревенчатый полуэтаж до середины оконных рам, а дальше тонкие доски до да легкая крыша, что держится на сваях. Строение для очень мягкого климата или, скорее, место летнего отдыха, чем полноценный жилой дом. Подойдя к бунгало, созидающий прислонил ладонь к стене. Его аура полыхнула и на секунду объяла все строение. Как только эта вспышка завершилась, мне показалось, будто Занкхэм стал на пару сантиметров ниже, но именно показалось, так как его настоящий рост не изменился ни на миллиметр. Если обращенная к нам сторона дома выглядела вполне обычной, то стоило мне зайти вслед за посланцем воздаяния внутрь. Как перед глазами предстала картина почти тотального разрушения. Инстинктивно отшатнулся, но, вспомнив, что нахожусь во зломе, переступил порог. Сколько раз я видел подобное, уже и не припомню. Переломанная мебель, разбитые окна и очень характерные отметины на стенах. Здесь прошел бой совсем недавно, не более суток назад. Подхожу к одной из стен и изучаю входное отверстие. Да. Сюда прилетело явно не из короткоствола, да и частота дырок говорит о том, что кто-то разрядил целый р о ж о к Автоматическое оружие, калибр средний, что-то около шести или семи миллиметров. И стреляли не из одного ствола. Чем больше всматриваюсь, тем больше подмечаю деталей. Вот стол, на него явно кто-то упал и раздавил. Глубокие следы на подоконнике, будто кто-то в а г о н е цеплялся за него, как за единственную надежду. Перевернутое кресло. В нем много дырок, но за самим креслом нет следов от пуль ни на стене, ни на полу. Я знаю, о чем это говорит. А вот это странно. Это след не от огнестрела. Приглядываюсь. Не пойму. Ощущение, что кто-то рубанул по стене мечом. Но это же бред. Какие мечи? Здесь стреляли с такой плотностью огня, будто взвод мотострелков получил разрешение не экономить боеприпасы. Холодному оружию в таком столкновении нет места. Что еще больше удивляет, так это полное отсутствие следов крови. То, что мертвых тел нет, а также брошенного оружия или гильз на полу еще понять можно, но кто-то изъял все пули и убрал всю кровь, а она тут была, это могу сказать совершенно точно, и было ее тутой как немало. Я, конечно, не криминалист, но следы боев повидал. Поэтому исследовал бунгал очень о тщательно, настолько, что даже забыл о времени. Но не нашел ничего, за что можно было бы зацепиться. Мой поиск прервал резкий окрик Занкхема. Стоп, Майя, я все понимаю, но даже в проекции не приближайтесь. Вы можете помешать. В два прыжка выскакиваю наружу. За бунгало находится небольшая площадка, чем-то напоминающая уменьшенную копию медитативного круга обители знаний. Такой же камень, такой же рисунок на нем и великолепный вид на залив. В центре площадки склонился созидающий, склонился над телом в оранжевом одеянии. А всего в пяти шагах от сенса замерла, сжимая кулаки, Майя. Никогда не думал, что в зломе можно побледнеть, но смотрю на нее и понимаю. Это возможно. Подхожу ближе. На камнях в погребальной позе, со сложенными на животе руками, лежит тело знакомого мне человека. Его грудь дважды пробита в области сердца. Пробита не пулями, не ножами, слишком широкие, очень характерные раны, такие наносит достигший цели меч. Если можно было бы подойти поближе, то, наверное, смог бы даже тип клинка предположить. Но так как прекрасно слышал окрик з а н г х е м а держусь на расстоянии. Только сместился и встал позади Маи, положив ей ладони на плечи. Мертвое лицо Хёнга на т у ч о н г а напоминает восковую маску, на которой застыло выражение искренней горечи. Не страха, не решительности, не жалости, а именно горечи. Его тело специально так уложили, проявив тем самым уважение к бывшему настоятелю обители знаний. Кто бы не убил его, осквернить труп не решился, а скорее наоборот отдал все необходимые почести. Я мало знал Хёнгана, произнес з а н г х э м закрывая глаза мертвеца. Мы не были друзьями, но я относился к нему с искренним уважением. Это был человек с большой буквы. Он жил ярко и погиб, забрав не меньше трех десятков врагов. Врагов непростых. подготовленных убийц, наемников высшего класса, оборотней. Созидающий поднимается на ноги и находит взглядом наши проекции. Его смерть это не вызов клирикам. Его гибель, если можно так выразиться, вынужденная. Если бы его не убили, то Хёнган, я уверен в этом, смог бы предсказать и предотвратить теракт Эшена. Он видел в вас рыцарях излома свое предназначение. Между вами была связь, но э ш е н наверное, как никто более в мире разбираются в подобных тонкостях. Чтобы затуманить способности Хёнгана, они должны были создать угрозу для его жизни как минимум или убить как максимум. Увы, мы созидающие не роботы, и если есть р е а л ь н ы е у г р о з ы нашей жизни, то все остальное мы видим гораздо хуже, будто на наш внутренний взор кто-то опускает п и л е н у неведения. Его убили, чтобы убить вас. Я понимаю, что говоря вас, он не имеет в виду конкретно меня или Майю. Занкхэм делает несколько шагов и замирает в шаге от девушки-рыцаря. Не знаю, как он видит наши проекции, как различает их, но его взгляд встречается с глазами Майи. Хёнган т у ч о н г у м е р плохо, с а м ы й с т р а ш н ы й из возможных смертей для нас созидающих. И нет дела тут не в том, как его убили. А в том, что он понял в момент смерти, он осознал, что ошибся, и его смерть повлечет за собой гибель рыцарей излома, смерть тех, кого он любил всей душой, любил и не смог уберечь. Проекция девушки под моими ладонями будто окаменела. Все же хорошо, что мы с ней сейчас в изломе. Не знаю, как бы м а й я отреагировала на увиденное и на эти слова, находясь она в материальном теле. Излом притупляет эмоции, успокаивает разум. Вот и Майя положила ладонь на эфес своего меча, но не рвется в бой, не плачет, просто стоит. Хотя я и чувствую, как ей сейчас больно. Очень, очень больно.